«Ну, тогда и трепаться нечего», — раздраженно ответил Новиков. «Давай свою идею, если есть». «Тут, правда, отчаянность нужна, лихость гордомаринская», — с сомнением произнес Воронцов. Левашов вдруг уловил какой-то посторонний звук позади. Оглянулся и с внезапно похолодевшим сердцем увидел, как из переулка выворачивает большая темная машина» и медленно их догоняет. Фары у нее не горят, а за лобовым стеклом угадываются две человеческие фигуры. И серебристо взблескивает характерная решетка радиатора. Ну вот и все, — успел подумать Левашов, и чуть было не рванулся в ближайшую подворотню. Что его удержало, он не понял. Может быть, просто оцепенение? Машина, шелестя покрышками, поравнялась с ними, и Олег осознал, что это желтый милицейский «Мерседес». Водитель с сержантскими погонами внимательно смотрел друзей снизу доверху, потом отвернулся и чуть прибавил газ. Машина бесшумно ушла вперед, а Левашов громко вздохнул. «Черт знает что! Так и свернуться недолго», — подумал он. А Воронцов с Новиковым, кажется, ничего и не заметили, поглощенный разговором. — Вот я и говорю, — уловил он конец сказанной Воронцовым фразы, — надо сделать резкий бросок вперед, через мертвое пространство и, если что, в рукопашную, или сразу приступать к сбору и дележу трофеев. — То есть ты предлагаешь? — Туда? За ними? Именно — Именно. олег «Ты берешься опять организовать канал на планетку, куда вы сунули этих ребят?» «Это проще всего», — с чрезмерным энтузиазмом отозвался Левашов. После пережитого страха ему стало легко и весело. «Система работает, как хорошо смазанный маузер», — щегольнул он подходящим к случаю сравнением. «Вновь открыть проход», — приготовившись, конечно, как следует и посмотреть, как там ваши клиенты поживают. Если слоняются по планете, оглашая ее тоскливыми воплями, взять их и порасспрашивать, что почем на привозе. А если их там нет, на что я от чего то надеюсь, на той Волгалле можно просто культурно отсидеться, пока они вас здесь ищут. По-моему, вполне нетривиально. А по-вашему? Это действительно интересно. Медленно сказал Новиков, одновременно прокручивая в голове варианты предложенной идеи. «Это в любом случае очень даже забавно, особенно с учетом того, что я им подкинул мыслишку, будто мы тут тоже вроде пришельцев, свое задание выполняем. В сумме совсем неординарно получается». «Как ты им сказал?» — заинтересовался Воронцов. Я тем парням сказал, что у нас на земле свои интересы, и что мы не любим, когда нам мешают в этом роде. Воронцов тихо засмеялся. Лихо. Вполне по-гордемарински. Ох, и молодцы вы, ребята. За пару суток таких дел накрутили.